Глава двенадцатая. О способе, коим ведьмы насылают другие болезни и, главным образом, на людей. Кто может перечислить все те различные болезни, насылаемые ведьмами, на людей? Не имея возможности перечислить все эти болезни, мы здесь обнародуем кое-что из этой области, пользуясь данными, почерпнутыми из нашего личного опыта и из того, что нам рассказывали другие инквизиторы. В те времена, когда в городе Инсбруке производилась инквизиция против ведьм, среди многих чародеяний было выявлено и следующее. Некая уважаемая женщина, состоявшая в законном браке, с одним из служителей эрцгерцога, сообщила в присутствии нотариуса и законных свидетелей следующее. «В то время, когда я до брака служила у некоего горожанина, жена этого последнего стала жаловаться на сильные головные боли. К ней приходила знахарка и производила лечение с помощью наговоров и других подобных средств. Наблюдая за ее поступками, Я заметила, что, вопреки своему естественному свойству течь вниз, вода, которая была налита знахаркой с соблюдением некоторых церемоний на блюдо, сама собой перелилась, подымаясь в другой сосуд. Полагая, что от этих поступков головная боль госпожи не пройдет, я недовольна этим резко заметила ведьми не знаю что вы здесь вытворяете это какие то суеверные глупости совершаемые вами для вашего собственного обогащения тотчас же ведьма возразила мне через три дня ты узнаешь суеверные ли это глупости на третий день поутру мое тело внезапно было охвачено ужасной болью Появившееся сначала внутри. Не было ни одного места на теле, которое бы не страдало от сильнейших уколов. Затем мне казалось, будто горящие угли высыпались на мою голову. Столь невыносимо была боль. Все мое тело, от головы до пят, покрылось прыщами, наполненными гноем. В таком состоянии я пролежала три дня» плача и желаю себе смерти. На четвертый день муж моей госпожи предложил мне пройти в коровник. Он шел впереди, я за ним. Когда мы подошли к коровнику, он сказал мне, «Видишь над воротами кусок белой ткани?» Я ответила: «Да, я ее вижу». Он посоветовал, «Постарайся снять ее. Может быть, ты почувствуешь себя лучше». Придерживаясь одной рукой за косяк, я сняла ткань другой рукой. — Разверни, — посоветовал он, — и посмотри внимательно, что находится внутри. Развернув ткань, я нашла между многим другим белые зерна, схожие по виду с прыщами, семена и стручки, которые во мне всегда вызывали отвращение. Там же я нашла змеиные и иные кости. Когда я в удивлении спросила господина, что с этим делать, он приказал мне бросить это в огонь. Я поступила так, как он сказал, и в то мгновение, как я бросила все это в огонь, мое прежнее здоровье вернулось ко мне. Против бывшей госпожи этой пострадавшей нашлись тяжкие обвинения в колдовстве, производимом ею в сообществе с другими ведьмами. Надо полагать, что она призналась своему мужу в околдовании служанки и указала ему на то, чем было оно наведено. Муж, в свою очередь, сообщил об этом служанке, которая и обрела указанным способом здоровье. Не является излишним сообщить здесь о другом околдовании, происшедшем там же, от которого пострадала другая жительница указанного города. Одна замужняя и всеми уважаемая женщина явилась к инквизиторам и дала следующие показания. «Позади моего дома», — сказала она, — «у меня имеется сад, прилегающий к саду моей соседки». «Однажды я заметила, что кто-то истоптал мои грядки с овощами. Следы шли из сада соседки, стоя перед калиткой». К овощным грядкам я, досадуя про себя на убытки и на то, что кто-то проходит из соседнего сада, заметила приближение соседки, которая спросила, не подозреваю ли я ее в совершении этих проступков. Зная, что о ней идет дурная молва, я ничего другого не сказала, как следующее. Следы в траве указывают, откуда убытки. В раздражении она удалилась. Она, видимо, думала, что я вступлю с ней в пререкание. Уходя... Она произносила какие-то слова. Я их слышала, но разобрать не смогла. По прошествии нескольких дней я заболела тяжкой резью в желудке и сильным колотьем с левой стороны на правую и наоборот. Боли были таковы, что мне казалось, будто два меча или два ножа воткнуты в мою грудь. Так я прострадала целые сутки, мешая соседям своим криком. Среди людей, пришедших проведать меня и утешить, явился и некий горшечник, который был любовником моей соседки. Сказав несколько сочувственных слов, он удалился. На следующий день он пришел снова и сказал, я хочу сделать опыт, чтобы узнать, не происходит ли ваше заболевание от чародеяния. Если это так, то я верну вам здоровье. Он взял свинец, растопил и вылил его в сосуд с водой, поставленный мне на живот. Заметив в воде различные изображения и фигуры, получившиеся из застывшего свинца, он сказал, «Вас поразила болезнь от околдования, а под порогом входных дверей находится часть орудий околдования. Мы их найдем и устраним, после чего вы почувствуете себя лучше». Он пошел с моим мужем, поднял порог, и предложил моему мужу просунуть руку в образовавшееся углубление и вытащить то, что он там найдет. Муж так и сделал. Вытащил восковую фигурку длиной с тарелку. Она была со всех сторон просверлена насквозь, а с боков в нее были воткнуты две иглы, идущие слева направо и справа налево. Там же находились узелки с различными предметами, как то зернами, семенами и костями». Когда все это было брошено в огонь, я выздоровела, но не совсем. Хотя боли и колотье прекратились, появился и аппетит. Я все же по сей день не совсем оправилась. Задавая горшечнику вопросы, как все это могло причинить мне болезнь, я хотела побудить его на дальнейшую помощь. Он мне сказал, где-нибудь в ином месте спрятаны другие орудия колдования, но я не могу их отыскать». На мой вопрос, каким образом он в свое время нашел спрятанные орудия колдования, он ответил «Я узнал это благодаря любви, с помощью которой один человек от другого узнает тайны». «Этим он указал на свою любовницу, в ней я узнала свою соседку».